За ними белели стены Новодевичьего монастыря, по правде сказать, успевшего мне изрядно надоесть. Справа же поднимался высокий лесистый берег. Я увидел белую церковь с круглым куполом, элегантные беседки, грот. Вы видите перед собой Воробьевский парк, разбитый по английским образцам и имитирующий естественность по природного леса. Голосом заправского гида рассказывал Фондорин.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 С интересом рассмотрел ее, потом повертел головой туда-сюда и с радостным возгласом снял с борта зеленую гусеницу. Ну всё, На удачу. Закинул в воду леску и почти сразу же вытянул серебристую плотвичку размером в ладонь. Какого а? возбуждённо воскликнул Рас Петрович и суямне поднос свою трепещущую добычу. Нет, вы видели? И минуты не, не прошло,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 с аппетитом уплетает скользкую холодную плотву, изящно вынимая и обсасывая мелкие кости. Завершив эту варварскую трапезу, он вытер пальцы платком, достал спички, а откуда-то из внутреннего кармана вынул и сигару, тряхнул коробком, удовлетворенно сообщил: "Вы Вы ведь не курите?" С наслаждением затянулся, положил руку под голову. "Какой у нас с вами по пикнику? Хорошо?"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 Он повернулся на бок, положил под щеку локоть и немедленно уснул. Невероятный человек. Не знаю, что мучило меня сильнее: голод или гнев или сознание своей беспомощности. Хотя нет, знаю. Страх за жизнь Михаила Георгиевича, за Емилию, за себя. Да, да, за себя. И то было самое худшее из всех ведомых мне разновидностей страха.